как добывали золото. Через несколько дней после возвращения из Москвы 8 декабря 1932 года Берзин созвал руководящий орган партийной организации «Дальстроя» бюро парткома. Он рассказал партийной верхушке, о содержании постановления Политбюро о Колыме. Подчеркнул, что теперь он не подчиняется местным органам власти и будет действовать только в соответствии с указаниями ЦК партии. Конечно, Берзину не давала покоя золотодобывающая отрасль, главная вдаль строя, однако он хорошо понимал, что кардинальные перемены там могут произойти только после постройки дороги. В летние месяцы в его отсутствие были вдвое расширены площади, на которых велись добычные работы. Теперь к пяти уже существовавшим приискам Борискин, Первомайский Юбилейный, утиный и холодный, добавились пять новых: Геологический, Таежник, Аратукан, Бучанах, Три Медведя. До начала сезона в Присковом районе находился всего 301 человек. За лето 1932 года из Нагаева. Сюда направили еще около 600 рабочих, в том числе 34 заключенных. Смотри источники и литература, пункт 45. Организация труда осталась старой. Рабочие делились на старательские артели по 15-25 человек вольнонаемных. Те несколько десятков заключенных, которых направили в приисковый район, были заняты на подсобных работах. В основном заготавливали дрова. Несколько человек занимали должности специалистов. Каждый артели руководитель прииска выделял деляну. то есть разведанную геологами небольшую площадку, где предполагалось хорошее содержание золота. По тем временам нормальным содержанием считалось 20-50 граммов на кубометр золотосодержащей породы. Она называлась песками, а хорошим – больше пятидесяти граммов. Чтобы уточнить, где проходят края золотоносной россыпи, члены артели на отведенной площадке били шурфы, то есть копали узкие, насколько возможно, ямы. Одновременно они определяли толщину верхнего пустого слоя почвы, который назывался торфа. Затем эти торфа убирали в сторону. Под ними открывались пески, которые пускали в промывку. Технических проектов с крыши и отработки этих крошечных площадок они называются полигонами. Тогда никто не составлял, Зачастую артель вскрывала и отрабатывала даже не весь полигон, а лишь те его куски, где находили наиболее богатое содержание золота в песках. Таких испорченных, вскрытых и промытых лишь выборочно клочками, а затем брошенных полигонов – На каждом приске накапливалось все больше. Однако руководители дальстроя не считали такую работу хищнической. В течение летних месяцев 900 вольнонаемных старателей добыли для дальстроя более 700 килограммов золота. Смотри источники и литература, пункт 46. Осенью, опасаясь голодовки из-за отсутствия транспортной связи с Нагаева, с приисков ушли 715 старателей. Зимовать там осталось 180 человек. В том числе были оставлены все 34 заключенных, Жили и питались они вместе с вольнонаемными. Строго говоря, в 1932 году в горно-промышленном районе лагерей еще не было. К концу года вдаль в Дальстрое насчитывалось 9928 заключенных. Почти все они, как мы видели. были сосредоточены в Нагаево и нескольких командировках вблизи Магадана на строительстве автотрассы. В этих местах уже были построены жилые бараки или поставлены палатки, созданы простейшие ограждения. Однако вся лагерная система Дальстроя еще проходила период становления – Режим охраны заключенных, особенно на трассе, был щадящий. Наказание за невыработку норм почти не применялось. Следует подчеркнуть одну особенность отношений северо-восточного лагеря и дальстроя в 1932 году. В соответствии с названным приказом Ягоды по ГПУ от 1 апреля, этот лагерь составлял единое целое с Трестом лишь на самом верхнем уровне руководства. Берзину одновременно подчинялись и Усвитл и Трест. Однако во всех нежележащих структурах лагерные подразделения не подчинялись начальникам дольстроевских предприятий и организаций, а лишь обслуживали их. Подобная непоследовательность, конечно, создавала серьезные затруднения в использовании дешевого труда заключенных. Особенно эти затруднения проявились в самые напряженные летние месяцы после отъезда Берзина в Москву. Оставшийся исполнять обязанности директора Треста Яков Самуилович Левшиц уже через пять дней вынужден был издать приказ, где попытался построить отношения производства и лагеря на системе предварительных за день заявок на рабочую силу. Руководители предприятия были обязаны подобные заявки ежедневно передавать в лагерь через секцию кадров, которая руководил начальник управления Севостлага. В августе еще одним приказом Левшиц повторил эту схему, а 30 октября ввел порядок централизованных расчетов Севостлагом по использованию организованной рабочей силы. На следующий день исполнявший обязанности директора Треста подписал приказ, где попытался преодолеть противоречия в интересах руководителей производства и лагерной администрации. Отдельные работники командного состава охраны не усвоили себе, что на всех участках работы они должны являться активными помощниками руководителей работ по выполнению производственного плана, а посему... «Предлагаю начальнику слага двойточие обязать весь комсостав и состав охраны командировок, пунктов и так далее беспрекословно выполнять все распоряжения соответствующих руководителей работ. В пятидневный срок... Всех рабочих и заключенных разбить на командировки по производственному принципу первый стройучасток, Нагаевское агентство, базисные склады, транспортная контора, дорстроительства и так далее. Категорически запретить. какие-либо изменения в личном составе бригад и какие-то ни было снятия с работ без согласия соответствующего руководителя. Смотри источники и литература. Пункт 47. Лишь после возвращения из Москвы Берзин, уже облеченные новыми особыми полномочиями смог изменить двойственность положения северо-восточного лагеря. 5 декабря 1932 года он издал приказ. Опыт работы Дальстроя показал, что существующая ныне организация его и взаимоотношения с слагом не соответствуют территориальным и ряду других условий работы Треста. Поэтому в целях приведения в соответствие организационной структуры с требованиями развернувшейся работы, а также в целях наиболее рациональной организации и управления хозорганами, обеспечивающей тесную организационную связь аппарата «Дальстроя» и «Севостлага», достижение наибольшей экономии путем ликвидации параллельных аппаратов и осуществления сверху донизу принципов единоначалия, объявляю предлагаемую схему организации «Треста Дальстрой» и «Севостлага» утвердить «Общее руководство всей работы Дальстроя и Севослага осуществляется мной и моим заместителем, товарищем Я.С. Лившиц. Начальник Севослага, товарищ Васьков Р.И. является моим помощником по Дальстрою с возложением на него». помимо непосредственного руководства работой Севостлага, также и руководства работой сектора труда и рационализации. Смотри источники и литература. Пункт 48. Как видно из приказа, вместо исполнявшего обязанности Егорова В слаге был назначен постоянный начальник, приехавший вместе с Берзиным Родион Васьков. Он, помощник директора Треста, подчинялся только директору. По схеме, которая утверждалась первым пунктом этого приказа, каждое предприятие вдаль строе получала свое лагерное подразделение под пункт или командировку. Начальник такого лагерного подразделения теперь являлся заместителем начальника той или иной производственной единицы, при которой создано лагерное подразделение. Если же говорить о Васькове, это был, в отличие от своего предшественника Егорова, профессионал карательных органов. К моменту приезда в Нагайво ему уже перевалило за 40 лет. Малограмотный крестьянин, он прошел солдатом Первую мировую войну, а с 1918 года в органах ЧК – Был исследователем и оперработником, а последние годы руководил лагерем. В лагерном руководстве работал и на вишерской стройке с Берзиным. Известный теперь писатель Варлам Шаламов, прошедший долгую и страшную лагерную школу, в своих книгах конечно же, не придерживался документальной точности. Он подчеркивал, что создает художественные образы людей и событий, то есть во многом вымысливает их. Поэтому описание внешности и характера Васькова, которое Шаламов сделал в антиромане «Вешера», Едва ли можно считать точным. Однако талантливый писатель способен уловить характерные, существенные черты личности человека. Возможно, ему удалось это в образе начальника Вишерского лагеря. «Васьков», — писал Шаламов, — Был красный, плотный, подвижный человек с высоким звенящим тенором, признаком великого оратора, вроде Жореса и Зиновьева. Оратор был Васьков никакой. К заключенным он относился неплохо, большого начальника из себя не строил. Мучился он катаром желудка. Кабинет был весь наполнен бутылками какой-то минеральной воды. Васьков не читал ни книг, ни газет. И все свои выходные дни проводил одинаково. Набрав сумку патронов от мелкокалиберки в саду около клуба, Стрелял в листья целый день. Думаю, главную черту характера нового начальника Севослага писатель уловил верно. К заключенным он относился неплохо. Потом мы услышим подобные слова, сказанные другими людьми о Берзине, Видимо, директор Дальстроя подбирал себе в качестве начальника лагеря человека близких ему убеждений. Конечно, Берзин хорошо знал любимую присказку Генриха Егоды, когда речь шла о работе заключенных. Любой объект должен стоить дешево, и должен быть построен в короткий срок. Таково указание товарища Сталина. Но помнил Берзин и афоризм, принадлежавший своему соратнику по службе в ОГПУ, начальнику главного управления исправительно-трудовых лагерей, сокращенно ГУИТЛ, а позже ГУЛАГ. Матвею Берману «Мы в лагерях принуждаем людей, не способных самостоятельно перевоспитать себя, жить советской жизнью». Еще начиная с вишерской стройки, сознание Берзина крепло убеждение «Лагерь – это нормальная советская жизнь». Лагерь, принуждение к такой жизни тех, кто не хочет принять ее добровольно. Он проповедовал эту истину в устных выступлениях и докладах,